Глава седьмая. Хороши. Британской работы инструментарий. Радуется любезный Сергей Иванович принимает трофейные медицинские инструменты. Даже не знаю, как благодарить вас, Николай Михайлович. Я не за благодарностью стараюсь. Для дела, отвечаю Обнорскому. Разве что йоду у вас попросить с десяток небольших пузырьков. Ну и спирту исключительно для медицинских целей. Обнорский смотрит на меня с хитринкой. Но разве что исключительно для медицинских. Не переусердствуйте только штабс-рот, мистер. Без закуски и обеззараживания организма черевато похмельем смеёмся. Возвращаемся со скоробутом из госпиталя обратно в расположение непорожником. В седельных сумках заводной лошадки булькает большая бутыль со аспертом и такая же с йодным раствором. Попробую сформировать своим бойцам индивидуальные аптечки. Почему не попросил у Обнорского бинтов? А у каждого бойца уже имеется на дне сидера или в специальном кармашке в шароварах свой индивидуальный перевязочный асептический пакет, рулончик бинта в вощёной бумаге. Если добавить к этому склянку йода и спирта, то и какой какой антисептик будет. Только вот где взять столько небольших стеклянных флаконов? Можно долго свою голову ломать. Но зачем, если рядом скорабут? Делюсь с ним проблемой. Тот чешет затылок, щурится. Ваш, брат, а склянки обязательные стеклянные. Может, фарфор подойдёт? Подойдёт и фарфор. Где же его взять? Этого Китая ж же. Бабы ихние в таких флакошках духи хранят. Ай да кузьма. Ай да бабашка. Точно, Китай же родина фарфорового производства. Здесь фарфора больше, чем стекла. Втроём с Кузьмой и местным толмачом, который малость понимает по-русски, обходим деревню. Объясняю местным красавицам и прилежницам, что и сколько мне надо. По два флакончика на каждого моего бойца. Обошлось в какие то копейки. Несколько китаянок отдали старые флаконы даром. Оплатила из своих средств, не лезже в карман к солдатикам. У них всяко не богаче, чем у меня. Строю взвод, раздаю флакончики, объясняю, чего и как с ними дело для обеззараживания возможных ранений. Показываю приемы перевязок. Учили же меня чему то в училище, не все забыл. Отдельно предупреждаю: спирт для дезинфекции внутренних органов строго запрещен. Приказываю добавить во фляги спиртовой воду и уксус. Кипяченую воду это дольше сохранит от протухания, а не кипяченую дополнительно обеззаразит. Ясно, понятно? спрашиваю. Так, точно, ваш брод! отвечают мне хором и прям глазами меня едят, как уставом прописано. Снова осматриваю строй солдатиков, кое-как крашеных в зеленых гимнастерках и шароварах. И для полевых частей не Айс, а уж для разведки детский сад из боку бантик. Командую разойтись и отзываю скоработа в сторону. Распрашиваю про полковую пошивочную мастерскую. Она здесь имеется и именуется швальней. Мастерская находится в соседнем китайском селении с непроизносимым названием, там же, где штаб нашего драгунского полка. Скоробут катит на швальную команду. Чуть не по матушке кастерит и косоруки и убогие и руки из жопы растут. Пришлось прикрикнуть, чтобы остановить, а то уж больно разошелся. Тебе это не в чем дорогу перешли. Не мне, а вам. Вы же не помните, э, паде теперь, как они вам шинель пытались построить. Отрезы спортили, так что пришлось шинель в хорбине заказывать из готовых. А та на вас тоже как с чужого плеча. Хорошо, весна началась. Я её до осени прибрал в багаж. Блин. И к этим людям мне идти объяснять, как шить то, чего они никогда не шили, и о чём я сам имею лишь отдалённое представление, как это должно кроиться и сшиваться. Ну, других специалистов нет, придётся иметь дело с теми, что есть. Обламейся, чтоб с рот, мистер. Проблемы со швальной есть, и далеко не одна. Дело даже не в портных. Во-первых, мне популярно объяснили, что на мои фантазии просто нет материала. На гимнастёрку или шировары, пожалуйста, со всем удовольствием, а на неведомую зверушку под названием маскировочный халат нет, ибо уставами такое обмундирование не предусмотрено. Но если бы и можно было, то окрас в защитно-пятнистый цвет хабашной ткани и пошив одного комплекта куртки свободного кроя с большим количеством карманов и таких же широваров обойдётся мне в четвертной. Куля одевать своих бойцов за мой счет, то на пятнадцать душ будет потребно триста семьдесят пять рублейков, почти половина годового аклада. Конечно, в военное время жалование мне идет усиленное, плюс всякие единовременные выплаты, полевые, походные порции не многим за тысячу рублей переваливает. Но это в год, а в месяц выходит чуть более восьмидесяти рублейков. Можно, конечно, ограбить банк, а можно включить голову и подумать, взять суду в полковой касе. Не вариант. Чем отдавать? Прибегнуть к разациям? Нельзя пошить маскалад. Можно соорудить маскировочную накидку, рыболовная сеть и тряпочные ленточки. Эти мысли занимали мою черепушку во время утренней пробежки. Я решил таки заняться приведением нынешнего тела к более или менее вменяемым кондициям. Мускулы подтянуть, мышечную массу немного нарастить в нужных местах. И бег, бег, чтобы никакой отдышки. Тело, конечно, сопротивлялось, возмущалось, но штабс-ротмистр Гордеев, увлёкшись мыслями, пропустил приближающиеся топот копыт. Сбился с шага, остановился, обернулся, восстанавливая дыхание. Передо мной штабс-капитан, светлые щигальские усики, высокий лоб с залысинами, в принципе, по чину мне ровня, но кто ж его знает. Здравствуйте, господин штабс-капитан. Глаза у него неприятные, цвета балтийского моря, как у селёдки. И акцент какой-то шипящий. Полег, прошу простить, но из-за амнезии. Наслышен, просто чудесный диагноз. Станислав Вержбицкий, адъютант начальника нашей бригады. Что это вы, штабс-ротмистр, в таком виде? А какой такой вид? Офицерские шаровары с мягкой китайской обувкой и сподня рубаха мокрая и пропотевшая. Тренируюсь, господин штабс-капитан. От епашек драпать. Интересно, за что же господин адъютант так не взлюбил моего предшественника в этом теле? Надо бы расспросить Кузьму на досуге. Бежать не обязательно от чего-то, можно бежать к чему-то, к победе, например. Хотите совет? Штаб срот, мистер. Не старайтесь быть оригиналом. Вам это не идёт, как и любовь к быдлу, развернул господин Вержбицкий своего коняку, и только за ним пыль столбом. Сторговать у местного рыбака сносную сеть за банку тушёнки не составило проблемы. Кузьма как узнал, костерю у меня почём свет стоит. Оказывается, за банку тушёнки тут таких сетей можно было сторговать на целую рыболовецкую артель. Лебедьевку для непотребных утех, усмехается Скоробут. Но это только яжлы семья небогатая, в смысле, Скоробут рассказал. Да Нравы тут действительно можно за банку тушёнки купить себе китаяночку в наложнице, и на бордель тратиться не надо. Но в борделе шлюхи хотя бы регулярно проходят врачебные проверки на предмет всремных инфекций, а в деревне врача и не видали никогда. Причём девственность девицы ещё не гарантирует, что ты ничего от неё не подцепишь. Санитарии у местных на уровне нет, не слышали. Интересно, любвиобильный Камаск Шамхалов свою китаяночку тоже За баночку тушенки сторговал. А скажи, Кузьма, штабс-капитан Вержбидский, в чем я ему дорогу перешел? Хорошее у вас ваш брать болезни, чего ни на пакости, ли ничего не помните? Вы его на дуэль вызывали? Какая-то амурная история. Куды там, господин штабс-капитан, акиншину в зубы дал, три выбил, а вы вспылили, мол, солдат бить не горж, тем более на войне, и перчатку Вержбидскому бросили. Окиншин из молодых солдатиков, призвали полгода назад, перед самой войной. Он, конечно, по выксу, но до старослужащих типа унтера бубново ещё далеко. Мы стрелялись, скоробут отрицательно мотает головой. Вержбецкий командиру бригады доложил, а генерал рассудил отложить поединок до окончательной победы над врагом. Хм. То есть навсегда. Поскольку войну японцам мы проиграли, проиграем и Или нет, если я смогу что-то изменить в ходе исторических шестеренок. За что же Вержбицкий Акиншину в зубы дал? Тот честь недостаточно бойко отдал. М да. Крепостное право всего сорок лет назад отменили. Его еще полстраны помнят, а у Вержбицкого пади еще и панское спесь свербит в одном месте. Кузьма сообразил нам чаю, сидим, пьем, угостил его конфетами, доволен. Барабашка мой, уж больно до сладкого охоч. Прошу его набрать мне побольше зелёных, коричневых и вообще тёмных лоскутков. Не до невевает. Зачем? Отвечаю, мол, сюрприз для всего взвода будет. К бессонным ночам мне не привыкать. При свете керосинки сперва выкроил и связал из рыболовной сети что-то вроде накидки-пончо с капюшоном. Затем навязал на неё лоскутков. Накинул на себя, глянул в зеркальце, У хозяев есть небольшое, в пару ладони величиной, и это они богатыми людьми среди местных считаются. Трёх бытроков держат. Покрутился туда-сюда, накинул капюшон, взгодиться. Утром строю взвод. Предлагаю пари: найдут меня за 15 минут на поле скошенного ов яна, выставляют тройную винную месячную порцию, 3 л водки. Не найдут. Они без слов исполняют моё желание, любое. Но без ущерба их солдатской чести и достоинству, смотрят на меня странно. Что за дурь пришло в голову их благородию? Возражений не жду. Не принято тут ещё офицеров по матушке посылать. Хотя до этого момента уже недолго, чуть больше 10 лет. Прошу фуру с четверти часа и снова никаких возражений. Отдаю унтер-олейшному свои часы. Слава богу, Савелич соображает в часах и может отсчитать 15 минут. Время пошло. Бегу к полю. На мне шировары и гимнастёрка, за спиной небольшой тючок. Добегаю до аккуратных копёшек, разворачиваю свою торбочку и быстро набрасываю на себя своё импровизированное дырчатое пончо. Малы сопёрной лопаткой рою яму под одну из копёшек, ссыпая землю под соседнюю копну, чтобы незаметно было. Распаковываю экспроприированный у хозяев флакон, там смесь печной сажи и золы с топлёным свиным жиром. А что делать? Нет, тут еще промышленные камуфляжные краски. Вот и приходится импровизировать. Теперь накинуть на голову сечу-то капюшон и залезть под свою капну в вырытую яму. Лежу, жду. На поле слышны перекликающиеся голоса моих бойцов. Ходят и ищут меня. Шевелят копешки сжатого на карма скоту гаволяна. Считаю про себя время. По моим прикидкам заканчивается десятая минута поисков. Шаги двух человека останавливаются совсем рядом. Замираю, стараясь не дышать, даже глаза прикрываю, чтобы блеском в сетчатке себя не выдать. Пытаюсь разобрать по голосам. А может, их благодаря из ваших, голос молодой вроде Акиншин. Не, я бы своего почуял. Господин штабсрот мистер из Людского племени. Это уже Савелич басит. Нутка, Акиншин, ткни своим инвентарём эту копну. копну надо мной активно ворошат. Замираю и стараюсь не дышать. Вывезет не вывезит. Посто, господин онтер-офицер. Шаги и голоса удаляются. Неприятность случилась на тринадцатой минуте, по моему примитивному счёту. На поле послышались стук копыт и начерственый крик Вержбицкого. Это ещё что за фокусы? Онтер-офицер, ко мне! Немедленно доложите, чем занят взвод? Ваш брут Взвод проходит практическое занятие по поиску вражеского лазутчика. Что зачёшь? Где ваш командир взвода? Не моюющим. Господин штабс-капитан, ты с ума сошёл? Гонтер, никак нет ваш броть, я в здравом уме, выполняю приказ командира. Так, пока не дошло до рукоприкладства со стороны генераристов пана Вержбицкого, пора вмешиваться в ситуацию. Вскакиваю на ноги быстрым шагом подхожу к выстроившемуся в две шеренги взводу во главе с Бугновым. Вержбицкий меня не в раз и признал. Даже малость отшатнулся, глаза по пять копеек, и коньяка его всхрапнуло от моего неуставного видочка. Господин штабс-капитан, младший унтер совершенно прав: взвод выполняет задачу по боевому солаживанию и поиску вражеского лазутчика. Что за вид? Вы бойва офицер или шут Гороховы? Это маскировка, господин штабс-капитан. К нам подъезжает Олег Манов в сопровождении седоватого подполковника весьма кавказской наружности с такими усечными, что и Будённый бы позавидовал. Впрочем, самому Будённому сейчас двадцать с небольшим, и он обретается где-то тут на местном театре военных действий. Интересно, он уже начал отращивать свои усы. Что здесь происходит? Подполковник сидит на коне как влитой. Но стараясь не подавать виду, потирает грудь в районе сердца. Господин подполковник, штабс-ротмистр Гордеев, в веренной моему командованию взвод разведки, вытягиваюсь в струнку, ем глазами начальство, втирая ему в мозг то же, что уже сказал Вержбицкому. Подполковник рассматривает меня с нескрываемым любопытством. И что это на вас за наряд, Николай Михайлович? Маскировочная накидка с капюшоном. А с лицом у вас что? Встревает Вержбицкий. Также элемент маскировки. Это какая-то партизанчина и безобразие. Поворачивается Вержбицкий к подполковнику. Не офицер, а петрушка из ярмарочного балагана. Подполковник жестом останавливает словесный понос Вержбицкого. Но «Ну, и нашли вас ваши подчиненные, штабс-ротмистер. Предлагаю спросить у них, ваше высокоблагородие. Подполковник поворачивается к Савельичу. Младший унтер-офицер? Никак нет. Ваш высок бродь тянется тот перед высоким начальством. Не нашли. Господин штабс-ротмистр уж больно хорошо замаскировался. Подполковник поворачивается к Олихманову. Что скажете, ротмистр? Ваш подчиненный. Тот украдкой показывает мне кулак. Хоть занятие не было согласовано со мной, но думаю инициатива штабс-ротмистра любопытна. Это и требует более всесторонней проверки во взаимодействии с другими подразделениями с более традиционной тактикой. Пополковник соскакивает с коня, подходит ко мне, как положено, ям начальство глазами. Он внимательно рассматривает рыбачью сеть с нашитыми ленточками, задумчиво крутит ус. Все ждут высокого начальственного решения. Двух дней хватит на подготовку. Дал бы больше, да противник не даёт. Пока на фронте затишье, но это ненадолго. 2 дня Не смешите мои тапочки. Хватит, господин подполковник. А что, возможны варианты? Что-то мне подсказывает, что нет. Добро. Подполковник поворачивается к Алихманову и Вержбицкому. Можете заключать пары, господа. Я потом расспросил Скоработа про подполковника. Командир у нас непростой. Принц Персии Али-Кули Мирза из персидского шахского рода Каджаров. Его отец побывал губернатором Тегерана. И у правителя Южного Азербайджана из-за дворцовых интриг в 1851 году бежал в Россию. Был благосклонно принят царским правительством и с большой семьей поселился в Шуше. 16 жон, больше 60 детей. Что еще нужно, чтобы встретить старость? Аликули Мирза родился уже в Шуше и избрал военную стезю, как и многие другие его братья, часть которых служила шаху, а часть царю. освобождал Болгарию от турецкого ига, храбрец, отличный стрелок. Два оставшихся дня и две ночи мы всем взводом плели маскировочные накидки с капюшонами изкупленных в деревне старых рыбачьих сетей. А ещё пришлось лично похимичить. Благо серными спичками и парой лимонов я разжился в офицерской лавке. Уголь раздобыл у своих квартирных хозяев, а за марганцовкой послал скоработу в госпиталь с запиской к абнорскому. Понадобились ещё мыло и газеты. С газетами, кстати, самая сложность и вышла. Уж более навострился рядовой и унтер офицерский состав крутить из них козьи ножки. Но все удалось, так что для наших супротивников у нас будет несколько сюрпризов. Полдня убил на то, чтобы научить своих бойцов хотя бы мало-мальски ползать по пластунски, стараясь оставаться незамеченными. Но ну и еще один сюрприз приготовил в количестве примерно десятка. Тут обошлось некоторым количеством веревок и обычными камнями более или менее правильной формы. И да, Дурей не учил бойцов пользоваться совершенно новым для них девайсом, да и самому пришлось обновить навык. С подросткового возраста эту штуковину в руку не брало. Ничего, руки вспомнили. И затем уже сбегали к предстоящему месту встреч на учебного разведпоиска втроем с Кузьмой и Бубновым, чтобы оценить все на месте: заброшенный сад, состоящий на краю ветхой сарайкой. По легенде изображает место расквартирования условного противника, и мы должны попытаться захватить наших партнеров по учениям в раз плох и взять языков. А партнеры нам достались казаки, среди которых я узнал знакомых уже братьев Лукашиных, полтора десятка нас на полтора десятка их. Разделил своих на три пятерки: первую под командованием Бубнова, вторую поручил и Политову. Тот, конечно, поворчал по привычке, но приказ командира есть приказ командира. Третью возглавил сам. Бубнову и Политову раздал результаты своих химических опытов, все расписал, как, что и куда, заставил повторить по несколько раз. Хорошо, когда каждый боец знает свой маневр на зубок. Ну а теперь Бог не выдаст, свинья не съест и бой покажет. Бубнов со своей четверкой выманил на себя казачков. Они, оставив трех человек у сараكي, пустились преследовать противника, который неожиданно исчез. Вот только что бежали пятеро от казаков, мелькали между деревьями старого сада. И вдруг нету, и тут же по полс между деревьями густой белый дым, затягивая своей пеленой и стволы деревьев, и фигуры боевых плутунов, а в дыму птичьи трели, да странный, ни на что не похожий свист гудения, и из дыма этого вылетают, боло, спеленывают казакам ноги, а следом и смутные фигуры, похожие на ожившие кусты, и балитов со своей четверкой, которая уже пакуют казачков основательно. Разумеется, казаки бьются отчаянно, но фактор неожиданности есть, фактор неожиданности. Мы лежим в кустах в своих накидках и наблюдаем за сараем. Здесь его благокашены, и это плохо. Тимофей весь сосредоточен, ушёл в себя, а Фёдор скидывает с себя сапоги, гимнастёрку и шаровары, оборачиваться собирается и форму сберегает. Ежели обернётся, то справится ли с ним? Мои придумки. Вот и обернулся, поводит чутким звериным носом. Сейчас учует, даю знак своим бойцам. Запаливаем дымовухи и бросаем к сараю. Густой голубой дым валит во все стороны. Не поздно ли? Фёдор учуял наш запах и кидается в нашу сторону. Свистят раскручиваемые боллы, трелеть одна встречу казаку обратную, ещё по одному в характерника и в третьего, неизвестного мне пока станичника. Тимофей почувствовал, ничем другим не могу объяснить, что он Поджав ноги, высоко подпрыгнул, пропуская крутящееся боло под собой. А вот Фёдора удалось спеленать. Спасибо Кузьме, заплёл ему ноги своими барабашкиными приёмами. Кручусь вокруг Тимофеева в своей накидке с шашкой в руке, но он двумя шашками крутит восьмёрки. Только клинки жужжат, как два шмеля в голубом дыму. Неожиданно приседаю и качусь к казаку подныки, подсекаю его ударами ног. чувствую, как один из куликов Тимофея едва не сбривает мне волосы на макушке, но поздно, казак валится на землю. И тут я наваливаюсь на него сверху, пытаясь прижать руки к телу. Кулак Тимофея прилетает мне в скулу, а шискры из глаз, но я давлю ему на сонные артерии, характерник обмякает. Докладываю подполковнику Шамхаловым, что задание выполнено. Ничего, что один глаз заплыл фиолетовым синеющим, а всё тело ломит, словно в одиночку вагон угля разгрузил. Остальное моим тоже досталось. Акиншин на казачке помяли основательно, левая рука у бойца висит словно плеть. Скоробут не до считался зуба, это его Фёдор успел приложить, когда мои молодцы пили на леоборне. Подполковник улыбается в усы. Шамхалов сияет, что новенький пятак. Вержбицкий этот словно уксуса выпил. Он ещё и в финансовом пролёте поставил четвертной билет на мой проигрыш. Теперь отдавать Шамхалову. Пари есть пари. Что ж, Николай Михайлович, говорит Али Кулимерза. Задачу вы выполнили. Придумки продемонстрировали интересные, особенно маскировочные накидки и разноцветные дымы. Кстати, неплохой способ подачи команд в дневное время. Подполковник поворачивается к Шамхалову. Тот благосклонно кивает. Сложно ли их сделать и можно ли разнообразить цвета? Это уже ко мне вопрос. Сделать их несложно. Свет может быть также черным, красным, зеленым и желтым, но для прикрытия действий наших войск перед неприятелем лучше подходит черный или белый. Откуда такие познания в химии? Прежде за вами не замечалось, вставляет Вержбицкий. В гимназии увлекался различными химическими опытоми по малолетним шалостям, а тут вспомнилось к случаю. Странно, что птицы не испугались шума и дыма в саду и во всю чирикали, замечает Шамхалов. Это не птицы? Господин Ротмистр, отвечая я, это система тайной передачи приказов и распоряжений подчиненным. К примеру, крик соки означает внимание, готовность на счет три, а крик пустельги немедленный отход. Любопытно, принц Перси реально заинтересован. Это вы сами придумали? Никак нет, американские индейцы. Мне лишнее внимание к своей персоне ни к чему. Подполковник интересуется у станичников их мнением. Тимофей уже пошушукался со своими, выражая то общее мнение, что плустуны такого не ожидали, а стало быть, японцы точно будут захвачены в расплох. Мало того, Тимофей заявил, что часть казаков даже готовы пойти ко мне на выучку, уж больно охота им эти новые приёмы перенять. А по сему ходатайствует перед начальством прикомандировать десяток казаков к моему разведвзводу, или как здесь говорят, команде охотников. Начальство было, пообещав переговорить с командиром бригады генерал-майором Степановым, о просьбе казачков и введение в полку некоторых моих новшеств, дымов и птичьих перекличек для управления войсками, когда невозможно отправить посыльного или передать приказ флажком овосемафорной азбукой. А мы накрыли казачкам поляну. За отсутствие обид, боевое братство и товарищескую взаимовыручку За третий чаркой договаривались с братьями Лукашинами, чтобы ежели их просьбу удовлетворят, они подтянули остальных бойцов в пластунской подготовке, а меня еще и в сабельной рубке, до конной выездки. На утро Шамхалов передал мне вызов в штаб Бригады к Степанову. Я прибыл, улыбнулся в ответ на кислую гримасу Вержбицкого и был с группой поддержки в лице родмистра и подполковника, запущен к бригу генерал-майору Николаю Петровичу Степанову. Маскировочные накидки генерал-майора не шибко заинтересовали, а вот разноцветные дымы. Приказано было продемонстрировать их прямо в начальственном кабинете при открытом окне. Ну я и продемонстрировал. Генерал кашлял от дыма и ржал в голос, когда в штаб стала ломиться бригадная пожарная команда, решившая, что случился пожар. Разведывательно-диверсионное подразделение из моего взвода и прикомандированных казаков мне разрешили создать в обмен на раскрытие бригадным сапёрам секрет разноцветных дымов. А я что? Мне не жалко.